Стивен Кинг, Темная половина, роман. Перевод с английского. Москва, к э д м е н 1993 год. Пролог. Зарежь его, сказал Мэшен. Зарежь его, пока я стою здесь и смотрю. Я хочу увидеть поток крови. Не заставляй меня повторять это дважды. Джордж Старк. Путь мешена.